Глава 47. Большое решение. Очередная попытка дозвониться до Ани не дала ничего. Она просто больше не брала трубку с незнакомых номеров. Полностью отказалась идти на контакт. Ушла в астрал. Однако Тигран не тот человек, которого можно игнорировать, по крайней мере, долго. Он промаялся на работе до обеда, а потом парулил к Ане домой. Стучал, звонил, но никто не открыл. Неужели эта сумасшедшая пошла на работу? Ей же здоровьем заниматься надо, о себе заботиться. Что за маниакальное желание махать тряпкой за три копейки? Тигран мгновенно дошел до точки кипения, но потом все же заставил себя продышаться, начал размышлять здраво. Если он сейчас нагрянет тканей и начнет снова ее ругать за выбор работы, она же моментально залезет обратно в ракушку. А может, даже вылезти из нее не успеет. Так никакого разговора не выйдет. Этиграну, например, очень надо с ней толково поговорить. Он, в конце концов, цивилизованный или нецивилизованный? Придя к выводу, что все же считал себя цивилизованным человеком, решил действовать с позиции разума. Порулил к частному садику, припарковался и тут же зашел внутрь. Очень вежливо и даже обходительно объяснил охраннику, что ему совершенно необходимо сию же секунду увидеть... «Аню Мурадян». Тот отвел его в какую-то голубую комнату, где все четыре стены были украшены троллями с длинными разноцветными волосами. Сказал ждать. Тигран приявил чудеса терпения, уселся на голубой же псевдокожаный диван и целых тридцать секунд ждал спокойно. Потом подскочил, начал мерить комнату шагами, но считал от стены до стены ровно семь. Успел поскрежетать зубами, позлиться — Остыть и придумать пару-тройку речей для жены, а минутная стрелка меж тем отсчитала всего три деления. Прошло всего три грёбаных минуты. И вот, наконец, дверь открылась. В комнате показалось прекрасное видение в синей униформе. Даже в мешковатой одежде, с торчавшими в разные стороны пушистыми кудрями, она казалась ему самой красивой женщиной на земле. Хоть игра наше дыхание сперла от счастья, Настолько сильно обрадовался ее появлению. «Привет», — проговорил полупьяно. Жадно вдохнул носом воздух, стараясь уловить аромат ее духов. Соскучился. да безумия сильно по ней соскучился. А ведь прошло всего два дня. Как же он собирался провести без этой женщины жизнь? В то время на него нашло какое-то помутнение, не иначе. «Привет», — сдавленно ответила она и опасливо на него покосилась. Тигран не хотел пугать ее еще больше, поэтому не стал подходить слишком близко. Остановился за пару шагов. И без того, должно быть, посчитал его маньяком после такого количества звонков. «Как ты, Аня?» — спросил он, жадно ее осматривая. Ничего от него не укрылось. Ни тщательно замазанный тональным кремом синяк, ни круги под глазами, ни нервное покусывание губ. «Я в полном порядке», — зачем-то соврала она. Тигран шагнул к ней ближе. Очень хотел просто подойти и обнять, и больше не отпускать. Пожалуй, это все, чего он хотел в тот момент. Еще один шаг, и он бы осуществил задуманное, но заметил, как Аня выставила вперед руку, предостерегая его от приближения. «Спасибо тебе за продукты», — вдруг сказала она. «Но больше не надо их присылать, пожалуйста». Он обидел ее тем, что заказал доставку. «Ну, как на это можно обидеться?» «Решил быть с ней честным и будь что будет». «Ань, все, что я хотел, — это как-то загладить ситуацию, — начал он хриплым голосом. «Позаботиться о тебе и о Лейле. Я поэтому предложил забрать ее и пожить вместе. Правда, хотел вам добра». «О, я помню твое доброе предложение, Тигран!» Вдруг резко прервала она его. «Ты хотел забрать нас к себе, пока я не вылечусь от придуманной саркисом болезни. А потом что бы ты сделал? Снова вышвырнул нас вон? Спасибо, не надо. Мы тебе не бездомные щенки, с которыми можно не церемониться». «Аня, ну зачем все так резко воспринимать?» Спросил он с надрывом. «Конечно, вы никакие не щенки. Я не собирался потом вас вышвыривать». Она щетинилась, прищурила глаза и снова начала возмущаться. «Ты так и сказал. Последишь за Лейлой, пока я не вылечусь. А о ребенке ты подумал? О ее чувствах?» «Я о ней в первую очередь думал», — повысил он голос. «Так мне вся эта болтология надоела. Давай мириться, Аня, сейчас же». Он сделал шаг к ней, а жена, наоборот, отступила к чуть приоткрытой двери, еще больше напряглась. «Я не хочу с тобой мириться», — резанул его по самому больному. — Почему не хочешь? — тут же взревел он. — Я не собираюсь становиться твоей любовницей, — затрясла она кулаками. — Если это твоя цель, зря стараешься. Тиграна смертельно обидела то, с каким пренебрежением Аня сказала это, будто сама мысль спать с ним ей мерзительна. Не она ли два дня назад мляла от удовольствия в его постели? Маленькая лицемерка. — Не вдруг... Эту самую минуту ему вспомнился случай из далекого прошлого. В памяти всплыла ночь, когда лишил Аню невинности. Тогда он тоже предложил ей нечто с весьма размытой формулировкой — стать его женщиной, переехать к нему и жить вместе. Что в этом плохого? Конечно, он не имел в виду, что будет делать из нее исключительно любовницу. Это упрямица изначально была ему интересна на долгосрочную перспективу, Слишком любил, чтобы планировать расставание. Однако только теперь вспомнил, как ее оскорбило его предложение. Равно как теперь его желание пожить раздельно. Видно, Аня восприняла это как попытку превратить ее в содержанку. Но ведь это совсем не то, чего он хотел. Это что же получается? По мнению Ани, он должен ей все моментально простить и принять как данность? Она считала это так просто? Вот одно слово. женщина ей или всё или ничего неужели она и правда ожидала что он примет ее обратно без всяких условий впрочем если вдуматься это именно то чего он хотел аню с Лейлой обратно и навсегда а его обида потихоньку проститься забудется главное чтобы семья была рядом сейчас ему больше ничего не нужно он физически не мог находиться дома без них «Пожалуйста, уходите, Гран!» — услышал он настойчивый возглас жены. «Не уйду!» — покачал головой. «Ань, я никогда не хотел видеть тебя только любовницей». «Тогда к чему было твое предложение?» «Забудь!» — пробручал он, насупившись. Потом постарался придать лицу приветливости и продолжил мягким тоном. «Анечка, знаешь, как все будет? Ты сейчас пойдешь, переоденешься, заберешь Лейлу, и мы поедем домой». Нормальное же предложение сделал, без всяких там оговорок, обидных слов. Но Аня почему-то все равно надулась и запахтела. Насколько? На неделю, две или до первого скандала, а потом ты на спинком? Не говори глупости, Аня, навсегда, и я обещаю, что больше никогда вас не выгоню. Мы заедем куда-нибудь пообедать, погуляем, потом вернемся домой и вспомним, каково это быть семьей. Будем играть с Лейлой. в бассейне плавать я могу баню затопить если захочешь расслабиться вечером мы уложим вместе дочь а ночью что ночью Нахмурился она ночью я буду тебя прощать долго и сладко как тебе такой план готов был поклясться что она хотела согласиться он видел это в ее взгляде участившемся в напряженном дыхании однако вместо согласия Аня в итоге скорчила кислую мину и зашипела. «Ты двуличная свинья. Ты мне все время изменял, а меня за единственный раз поганой метлой ночью в никуда. Да после этого мне не нужно твое прощение, слышишь? И никуда я с тобой не поеду. Я тебе больше не верю». Тигран опешил. Уж чего-чего от такого не ожидал. «Ты не поняла, что я только что предложил?» — спросил он нахмурив брови. «О, я все поняла». хмыкнула аня позавчера я все про тебя поняла зачем ты просила прощения если не чувствуешь себя виноватой резко задышал он я просила да но ты не простил тогда ты говорил искренне а теперь лишь хочешь чтобы все было по твоему хватит обезьяничать я ни единому твоему слову не верю уходи я не говорил что никогда не прощу аня вот созрел попытаться давай попробуем ну и пробуй — развела руками она. — Только без меня. Мне твое прощение больше не нужно. Он, значит, навстречу ей шел, готов был начать все сначала, а жена только грубости несет. Говорит, да не заговаривайся, Аня. Ты сейчас сильно перебарщиваешь. Зло процедил он, нависая над ней. И тут дверь в комнату распахнулась, на пороге показался какой-то низкорослый хлыщ в коричневом костюме тройки. Точнее, рост он был среднего, но Тиграну при его размерах и мощном телосложении многие казались мелкими. «Что здесь происходит?» — холодно осведомился хлыщ. «Здравствуйте, Данил Геннадьевич!» — пискнула Аня. «Посетители уже уходят». По ее виноватому виду Тигран понял, этот придурок в костюме, скорее всего, ее начальник. «И вас заждались на рабочем месте, Аня!» — строго процедил он. Тигран очень покоробила эта фраза. Только было собрался поставить хлыща на место, ибо никто не имел права грубо разговаривать с его женой, как она тут же скрылась. Даже не попрощалась паршивка такая. «Не нужно так резко разговаривать с женщиной, даже если она ваша подчиненная», — процедил Тигран сквозь зубы. «Вы, я так понимаю, муж?» — спросил он с прищуром. «Муж», — со значением ответил Тигран. «Недопустимо бить женщину, даже если вы на ней женились». — проговорил начальник с явным вызовом в голосе. Тигран от этой фразы аж передернула. «Я не бил ее!» — прорычал он, запыхтев. «Это заметно по ее лицу», — пожал плечами надменный поганец. «Хоть она чуть постервозней, вы сели бы в тюрьму. И сядете, если она еще хоть раз придет на работу с разбитым лицом, в случае чего я ей посодействую». «Что она себе думает? Считает себя пупом земли?» Так Тигран на себя ровно такого же мнения. «Забота о моей жене — мое дело», — отрезал он строго. «Насколько я понял, вы в процессе развода, так? Вопрос времени, когда она станет вашей бывшей женой. А теперь я хочу, чтобы вы немедленно покинули территорию сада. Если вы не подчинитесь, я буду вынужден позвать охрану». Надменным тоном проговорил этот пуп земли. «О, Тигран ни на полсекунды не испугался угроз». «Глупо бояться того, кто дышит тебе в пупок». Кроме того, он был уверен, что успеет двадцать раз открутить этому придурку голову и засунуть в задницу, прежде чем тот доорется до охраны. С удовольствием сделал бы это. Но тогда кем он предстанет перед ней? Как обычно, не сдержанным психом, которому нельзя доверять. Аня и без того его видеть не хотела. Нельзя ему так косячить. Но психанула женщина, отшила его, выпустила пар. Может, до нее еще окончательно не дошло, что Тигран действительно решил помириться. Когда идет, она непременно запоет по-другому. Тигран подождет, он не гордый, в отличие от некоторых. Этот придурок в костюме тройки пусть думает о нем все, что ему хотелось. Тигран-то знал, что жену не бил. А она знала. Этого более чем достаточно. «Всего доброго», — или иным голосом проговорил он и направился к выходу. Он не позволит так просто себя спровоцировать».